«Двенадцатое. Давай я комнату в трех ступеньках сразу на неделю сниму. Улитка». Ноэль кивнул на Маринин рюкзак. «А потом? Невозможно же жить в отеле. Даже чайник не вскипятишь И вещей у меня с собой минимум. А куда их, если забрать из Нуази?» Ноэль тормозит у своего дома взять чистую рубашку. Спросила осторожно, может, родители позволили бы перекантоваться у них? «Вы же на разных этажах». усмехнулся. Если хочешь кипятить чайник, разминуться не удастся, кухня одна, а я и не думала их избегать. Ничего не ответил. Странно. Андрей же у них жил, а Нагуль тоже, когда забеременела и после родов, даже при том, что Ноэль не появлялся. Явно Азиза была iPad, неуютно рисовать, не заткнув уши. Что слушаешь? Разное. да леду люблю. Отец знал дальних родственников Луиджи Тенко, в Пимонте живут. Ничего себе. Луиджи Тенко был для нее легендой. дон да для всех стал легендой в январе 1967-го. Тенко и Долида – красивая пара, оба талантливы. Она звезда в свои 33, а он в 28 музыкант, известный лишь в Италии и не каждому. Они сошлись за три месяца до фестиваля в Сан-Ремо, фестиваля, победа на котором дала бы Луиджи шанс сделать шаг к славе, доказать, что он тоже кое-чего стоит. Он слишком волновался. Его песня «Чао, аморе, чао» не прозвучала и заняла совсем непочетное 12 место. 27 января, В 1967 году, после объявления результатов конкурса, Тенко не пошел на праздничный ужин. Он вернулся в отель и застрелился. Его тело обнаружило до леда, тело и записку. В записке обвинение в адрес жюри, ни слова обращенного к ней. Двое мужчин ее едва удерживали. Спустя месяц она сняла номер в отеле, где останавливался Тенко и наглоталась снотворного. Но перед тем вышла на сцену с этой песней «Чао, аморе». Это звучало как прощание и как вызов самой себе. «Но я жить хочу, жить хочу, жить!» Четыре дня в коме. Выкарабкалась. «Ну, увидишь, увидимся, все изменится», — напел Ноэль. Это Тенко. Грустный текст. Дам послушать. Еще двое, кого до Долида любила, покончили жизнь самоубийством. Неудачный аборт лишил ее возможности иметь ребенка. Несмотря на оглушительный успех, она чувствовала себя бесконечно одинокой. «Мне не больно, только когда я пою», — как-то сказала. Ее дом на Монмартре в четыре этажа похож на маленький замок. Там, майским днем 1987 года, она оставила записку «Моя жизнь невыносима, простите меня», на этот раз правильно рассчитав замок. дозу снотворного. Об этом можно говорить с Ноэлем. Обо всем, что задевает, можно говорить. Чувство одиночества ушло совсем.